Сначала Звягин волновался, излагал чересчур пространно, с излишне подробными пояснениями. Нужды в этом не было, Перевалов был старым гидростроителем. Постепенно материал увлек Звягина, полнение его улеглось. И Набатов одобрительно кивал, слушая, как точно и изжатый выражает он свою мысль. Отсыпав перемычки зимой, мы сможем сразу после вскрытия реки откачать котлован и приступить к сооружению плотины. Звягин остановился и посмотрел на Кузьму Сергеевича, как бы спрашивая, все ли и правильно ли он сказал. Набатов утвердительно наклонил голову, и Звягин закончил словами. Таким образом, мы выгодаем целый строительный сезон. Не только строительный сезон живо подхватил Перевалов. Больше выгодаем Год выгодаем, черт побери. Тот самый год, которого нам не хватает. И вот что здорово. Морозец сибирский. К себе в союзники повернем. Перехитрим зиму. И не только зиму, многозначительно подчеркнул Набатов. Перевалов строго сдвинул крутые темные брови. А тут не к чему хитрить, сказал он резко. Соберем коммунистов, утвердим план штурма и в открытую с развернутым знаменем. Набатов остановил его. И коммунистов соберем, и знамя развернем все в свое время. А пока выдержим характер, плетью обуха не перешибешь. Кто же это плети, кто обух? Не горячись, сказал Набатов. Если министр запретит, ты первый обязан будешь взять меня за руку. На такое дело надо идти с горячим сердцем и холодной головой. О руках не говорю, руки у нас чистые. Тактика наша предельно ясна. Подготовить силы исходу форсировать реку. Захватить плацдарм. А когда будем в котловане, оттуда нас никто не вышибет. Отобьем любую атаку. Он немного помолчал, как бы давая Перевалову возразить, и закончил. Потому и разговариваем без Евгения Адамыча. Николай Звягин слушал спор, затаив дыхание. Только теперь полностью раскрылся ему смысл задуманного дела. И только теперь по-настоящему понял он, какое доверие оказал ему Набатов. Он чувствовал себя в неоплатном долгу, и со всей щедростью молодой души, Готов был отдать все силы, чтобы помочь этому человеку в его борьбе и работе. И он с тревогой смотрел на строгое лицо секретаря порткома. «Так», — сказал наконец Перевалов, — «подпольный портком действует? Заговорщики?» Набатов словно не заметил горечи в его голосе. «Скажем, по-другому заметил он. Инициатива снизу». Инициатива масс. Но Перевалов не шагнул ему навстречу. «Слушай, Семен Александрович, — сказал Набатов, — может быть, я действительно поспешил. Пришел к тебе, когда у меня...» Он положил руку на кипу чертежей. «На вооружение одна бумага?» Перевалов дернулся, как будто его ударили. «Другому бы я этих слов не простил». А если бы ты пришел ко мне не сейчас, а потом, со всем своим вооружением, я тебе бы не простил. И как бы пересиливая самого себя, сказал, вижу, что ты прав, и потому мне больно. Понимаешь? Больно. Но это все слова, а нам надо дело делать, на то и поставлены. На тяжелую работу вам нельзя. Я вам приготовила справку. Наташа с испугом посмотрела на белый листок в руках врача. — А как же, — нерешительно выговорила она, — мне сказали, через месяц направят в бригаду бетонщиков. — Теперь не направят. У Наташи на глаза навернулись слезы. — Нервы, — подумалось врачу, — беда с этими девчонками. Зачем их только завозят на стройку? Если вам не представит легкой работы, сказала она Наташа, немедленно обратитесь в больницу. И как бы вы себя ни чувствовали, через месяц покажетесь мне. И не забывайте, вам надо очень беречься. Это просто чудо, что так все обошлось. Вечером в женском общежитии номер 11 было всеобщее ликование. В маленькую, узкую, как ученический пенал комнату, где жили втроем Наташа, Люба, Броднева и Надя Курочкина, набилась вся бригада, и почти никто не пришел без гостинца. На столе грудами лежали конфеты-подушечки, розовые пряники и развесное печенье. Были такие солидные приношения, как колбаса и сыр. «Девчонки!» – воскликнула Надя Курочкина, высокая и очень полная девушка – что еще более подчеркивалось плотно облегающим трикотажным платьем сиреневого цвета. «Девчонки, у нас прямо именинный стол. Факт. Давайте отпразднуем Наташкино явление. Я сейчас». Но тут в дверь просунулась вихрастая голова. «Надя, выть на минутку». Надя всплеснула руками и выскочила за дверь. Девчата сразу притихли и насторожились. Слышно стало, как в коридоре Надя торопливо оправдывалась. — Ой, Сереженька, ну никак не могу. Ну разве я знала, ну разве я знала? И билеты взял. Ой, как жалко. — Нет, нет, никак не могу. Иди один. — Надька-то молодец, — шепнула Люба Наташа, и обе понимающе переглянулись. Надя быстро возвратилась, и чтобы не услышать любопытствующих вопросов, или сочувственных замечаний, сразу вернулась к прерванному разговору. — Я сейчас в магазин сбегаю. — Нина, пошли со мной. — А ты, Ленка, беги в угловую комнату за гитарой, потанцуем. И закружилась с неожиданным при ее дородности проворством. Девчата засмеялись. — Тебе одной тут места не хватит? — Дверь откроем, в коридоре плясать будем, — не сдавалась Надя. — Песни петь станем. — Ну, разворачивайтесь тут, я побегла. Девчата, смеясь и припираясь, принялись хлопотать у стола. Наташа тоже улыбалась и даже смеялась вместе со всеми, но это было скорее отражением улыбок и смеха ее обрадованных и действительно веселых подруг. — Наташка, не раскисай, — сказала ей Люба, улучив минуту, когда возле них никого не было. И чего ты нос повесила? Подумаешь, месяц — велика беда. Не дадут легкой работы и не надо. Месяц на мою зарплату проживем. А если не на месяц, а навсегда? Да ну тебя! — рассердилась Люба. Была нужда тоску на себя нагонять. И тут же спросила с опаской. А можно тебе танцевать? Что врач сказал? Наташа не могла не улыбнуться. Ничего не сказала. — Значит, можно? — За меня Надежда потрудится, — отшутилась Наташа. На другой день Наташа с утра пошла в отдел кадров. — На стройке легких работ нет, — строго сказала женщина в очках, сидевшая у стола под табличкой «Инспектор». — Не конфетная фабрика? — Куда же мне теперь? — спросила Наташа. — По закону вы имеете право... На расторжение договора с оплатой обратного проезда, пояснила женщина в очках. Мне не расторжение, а работу надо. Работать приехала, не кататься. Как знаете, девушка. Другие бы радовались на вашем месте. Глаза у Наташи потемнели. Чему радоваться? Что чуть на тот свет не угодило? Что к маменьке отправляем? Резко ответила женщина. Вот чему. «Мне нужна работу!» — внятно с расстановкой, — повторила Наташа. Женщина пристально посмотрела на нее поверх очков. «Ох, девушка, девушка!» — она покачала головой. «Тебе дело, говорят, а ты на рожон лезешь. Давай справку. Зайди завтра, может, чего найдется». Но и завтра ничего не нашлось. «Походи сама по участкам. Найдешь подходящее место...» «Дадим направление», — сказала женщина в очках, и вернула Наташе справку. Через три дня Наташа пришла в комитет комсомола. «Садись», — сказал секретарь комитета, — «я сейчас». И снова уткнул веснущитое лицо в разбросанные по столу бумаги и раскрытые книги. Он готовился к докладу на слете молодежных бригад. Слет сегодня вечером, а доклад еще не готов. Совсем не кстати пришла эта девчонка. Он принял Наташу за школьницу, но у Саши Долгушина, так звали секретаря комитета, незыблемое правило, пришел человек, узнай, что ему надо, не ссылайся на занятость. Саша Долгушин искал нужную до зареза цитату. Он был близорук и читал, низко склонив голову. Длинные пшеничного цвета волос свешивались, закрывая лицо, и когда он перелистывал страницы, казалось, что перелистывает их не пальцем, а длинным тонким носом. Наконец Саша Долгушин отыскал нужную цитату, выписал ее и вспомнил, что его ждут. Выкладывай, что у тебя. Наташа стала рассказывать. но, видимо, рассказывала очень подробно. Ей хотелось, чтобы секретарь комитета правильно ее понял. И он действительно, понимающе кивал ей головой, но в то же время косил глазом в свои бумаги. — Безобразие, — сказал он, когда Наташа закончила. — Ужас, сколько у нас еще бюрократизма. Они обязаны помочь тебе и отправить обратно за счет строительства. Я сейчас позвоню начальнику отдела кадров. Да вы же ничего не поняли, возмутилась Наташа. Саша Долгушин смутился и виновато заморгал глазами. Я прошу, чтобы мне дали работу, а меня с этой справкой нигде не берут. Наташа подала ему злополучную справку. Я все участки обошла. Ясно, сказал Саша Долгушин, прочитав справку. Вот что — Тебя, наверное, завтраками уже не раз кормили. Но сегодня я ничего не смогу. Он снова виновато улыбнулся. — Приходи завтра, в это же время. Обещаю, ты получишь работу. Наташа ушла не очень обнадеженно. Когда она снова пришла в комитет комсомола, Саша Долгушин встретил ее веселой улыбкой. — Сознавайся, что ты обо мне вчера подумала. «Махровый бюрократ, верно?» Наташа не нашла, что ответить. Саша Долгушин, все еще улыбаясь, снял трубку. «Автобазу!» «Коробейникова!» «Слушай, Володя, посылаю к тебе Наташу Дубенко, как вчера договорились. Будет сделано?» «Ясно». Он положил трубку и уже серьезно сказал повеселевшей Наташе. Пойдешь на автобазу, спросишь Коробейникова. Он все сделает. Ясно? Когда пароход, следуя с военравным поворотом Фарватера, переваливает реку, Лоцман держит курс по створам береговых вех. Если река широка и глазом не достанешь от берега до берега, или посреди реки мель, которую надо обойти, то Путин держит по створам вех на оставшемся позади берегу. Такие вехи, по которым можно верно идти дальше, есть и в жизни человека. Николаю Звягину было 16 лет, когда он пошел на работу. Из уважения к отцу, знатному экскаваторщику, Колю Звягина взяли сразу в бригаду электросварщиков. Конечно, многое зависело и от него самого, но без терпеливой, заботливой помощи старших своих товарищей по работе не смог бы он так быстро освоить все тайны профессии. Вскоре представился случай доказать, что не напрасно тратили на него время. На стройке приключилась серьезная авария. Лопнула магистральная труба водоотлива, проложенная под толстым слоем гравийной насыпи. Пришлось остановить насосы. Вода стала затапливать котлован, в котором уже укладывали бетон. И тогда Коля Звягин вызвался спуститься в погребенную под землей трубу и заварить ее изнутри. Главный механик стройки после мучительного раздумья с явной неохотой дал согласие на рискованную операцию. Работать в тесной, как гроб, трубе было неимоверно трудно. Он лежал на спине, закинув голову, ощущая лопатками влажный холод металла, сжав держатель электрода в вытянутой руке. Брызги искр сыпались на руки и шею. От бугристого шва лучилось тепло, и лицо под щитком покрылось мелкими зудящими каплями пота. Горький воздух першил в горле, рвал кашлем легкие, и очень уставала рука. Ноющая боль охватывала всю ее от кисти до плеча. Потом он сам не мог понять, как он выдержал. Была минута, когда, одервенелая от вынужденной неподвижности тела, свела судорога, пронзительная боль отняла последние крохи мужества. И все-таки он выдержал. И тесная душная труба, отделившая его болью и радостью, отчаянием и гордостью, стала для него вехой. Теперь пришло время ставить новую веху. «Тебе поручу трудный участок», — сказал ему Набатов, когда они вышли из порткома. «Не понимаю, Кузьма Сергеевич», — чистосердечно признался Николай Звягин. «Не прибедняйся», — строго сказал Набатов. До морозов осталось четыре от силы пять недель. Немного, но достаточно, чтобы составить план работ по зимнему перекрытию. И учти, выполнять свой план будешь сам, будешь опускать ряжи. Так что одновременно с планом готовь кадры, подбирай людей. И пока без лишнего шума. Приказ об организации участка по перекрытию отдадим только перед самым штурмом. Кажется, я озадачил парня, подумал Набатов, когда Николай Звягин, почти рассеянно с ним попрощавшись, удалился со своими чертежами. Кузьма Сергеевич очень неточно определил состояние молодого инженера. Николай Звягин был ошеломлен. Если бы это сказал Нинобатов, было бы похоже на насмешку. Нет, Кузьма Сергеевич не смеялся, он говорил серьезно, и все-таки сказанное им не укладывалось в голове. Ему Николаю звягину доверяет руководить людьми, которые пойдут на первый штурм реки. И какой штурм? Это же прыжок в неизвестность. Ведь никто никогда нигде не пытался перекрыть реку зимой со льда. А может быть, потому и остановил на нем свой выбор набатов, что у других такого опыта тоже не было, они тоже не перекрывали рек зимой, и их опыт, наоборот, противоречил дерзкому замыслу главного инженера стройки. Им труднее поверить в оправданность риска. И если Набатов поставил его на правый фланг, значит, надо оправдать доверие. Конечно, он, Николай Звягин, не один поведет людей. Всегда на плечо он будет чувствовать руку Кузьмы Сергеевича, которая удержит от ошибки. Но надо, чтобы ошибки не было. Все силы положить, чтобы ошибки не было. У него так мало времени. Всего четыре. От силы пять недель. Труднее всего подобрать людей, особенно механизаторов. Николай Звягин понимал, что, несмотря на исключительную важность его участка, никто не позволит ему совершенно оголить другие. И он старательно рылся в учетных карточках отдела кадров, выискивая трактористов и шоферов, работающих не по специальности. Но этих сведений в карточках обычно не было. Тогда кто-то надоумил его зайти в военно-учетный стол. Здесь список его пополнился несколькими бывшими танкистами. Так появилась в записной книжке Звягина запись «Перетолчен Федор Васильевич, водитель танка, бригадир лесорубов». особенно трудным был утренний рейс в автобус ломились все кто опоздал на служебные фургоны потом наташа уже применилась и предусмотрительно вставала между сиденьями а в первый день тугая масса человеческих тел отбросила ее к задней стенке автобуса и там она и простояла до самой конечной остановки притиснутая в угол а почти все пассажиры ехали без билетов. — Ты что же, красавица, работала или каталась? — многозначительно спросила кассирша автобазы, когда Наташа сдавала первую свою сменную выручку. Наташе хотелось швырнуть ей и деньги, и колесики билетов, и опостылившую за день кожаную сумку, Но она вспомнила свои многодневные мытарства в поисках легкой работы и, скрипя сердце, промолчала. Волю слезам она дала дома, в постели, укрывшись головой одеялом. Девчонки все равно услышали: Концерт по заявкам, проворчала Надя. Спи! прикрикнула на нее Люба, перебежала к постели Наташи. Легла к ней под одеяло, погладила по вздрагивающему плечу. — Не надо, Наташенька, обойдется. Наташа дышала глубоко и прерывисто. — Не надо, миленькая, не надо, — шептала ей Люба. — Не могу я, Люба. Стоишь целый день с протянутой рукой, глупенькая. И снова гладила, как ребенка, по голове, по плечам. Утром Наташа проснулась раньше всех. Долго лежала с открытыми глазами, потом встала, вскипятила чайник, разбудила подруг. — Вот и молодец! — похвалила Люба, увидя Наташу уже одетой. Но та словно не слышала, сидела, сутулившись, молчаливая, безразличная ко всему. — На работу пойдешь? — спросила Люба. — Пойду. — Равнодушно ответила Наташа. Люба, рискуя опоздать на свой фургон, проводила ее до ворот автобазы. Автобус тронулся, и двое втиснулись уже на ходу. Один из них, рослый с тяжелой квадратной челюстью, навалясь крутым плечом, раздвинул стоящих впереди. Он вошел легко, как горячий нож в масло. — сказал худощавый юноша, выделявшийся копной золотисто-рыжих волос, сидевшему рядом товарищу. — Цитируешь Джека Лондона? — усмехнулся тот. — Как всегда. Прислушиваясь к их разговору, Наташа не заметила, что оказалась на пути энергично продвигавшегося вперед рослого пассажира. — Спишь на ходу? — рявкнул он, Ожег недобрым взглядом и грубо отодвинул ее в сторону. Наташа вспыхнула, но не успела ничего сказать. Кто-то сунул ей поднос, мятую трешницу со словами. «Два, до конца». И тут же совсем другим голосом произнес. «Извините, Наташа». Наташа подняла глаза. Перед ней Аркадий, заметно сконфуженный. Она медленно протянула ему билеты, но Аркадий больше ничего не сказал. Взял билеты и, поспешно роняя сдачу, устремился вглубь автобуса. И ему за меня неловко, подумала Наташа, и старалась больше не смотреть в сторону Аркадия. Днем пассажиров было меньше, особенно на участке пути между поселком и площадкой промбазы. И Наташа часто оставалась наедине со своими мыслями. Невеселые это были мысли. Никогда в жизни не было у нее такого удручающего ощущения собственной никчемности. Никчемность и одиночество. Никто ее не понимает. Даже самый близкий друг Люба. Да что Люба? Не ответила уже на второе письмо из дома. Там тревожится. А как отвечать? Обманывать стыдно. Написать правду еще стыднее. Работаю кондуктором автобуса. Мать, конечно, сразу ответит, чтобы подбодрить, напишет, всякий труд почете. А сама подумает, и зачем тебе дочка понесло в такую даль? Жила бы дома, не добавляла матери седых волос. Люба говорит глупенькая. Побыла бы на ее месте. как вчера та щербатая, с которой в одном вагоне ехали, сказала, «К зиме готовишься, потеплее местечко нашла». И все в автобусе засмеялись, «Не станешь же каждому справку предъявлять». Раньше, когда Наташа сама ездила, как все, то есть пассажирам, ее всегда коробило, если напоминали об уплате за проезд. Ну, право же. Это оскорбительно. Не успеешь войти, а назойливая кондукторша уже кричит. «Билет возьмем, девушка!» Как будто ты только о том и думаешь, как бы обокрасть государство на какие-то копейки. И теперь, став кондуктором, Наташа никак не могла заставить себя произносить эту требовательную фразу «берите билеты». Некоторым пассажирам такая скромность, вероятно, нравилась. И они, чтобы не оставаться в долгу перед вежливым кондуктором, тоже не были навязчивыми и избегали обременять ее финансовыми операциями. Вот и сейчас в автобус вошли четверо. Молодые ребята, судя по спецовкам, слесари или монтажники, прошли мимо и сели. Наташа молча посмотрела на них. Они также молча, хотя и улыбаясь, смотрели на Наташу. На третьей остановке парни пошли к выходу. Наташа все так же молча смотрела им след. Один не выдержал, рассмеялся. Но и характерец, и подал Наташе пятерку. Получите за четверых. За этот характер мы с тобой, как Бог, свят. «С хлопочем по выговору», — предупредил Наташу водитель автобуса. «Должна же у людей совесть быть», — ответила Наташа.